Глава 4. Как развиваются созависимые отношения. Ранее мы говорили о том, что созависимые отношения часто завязываются очень быстро. Людям кажется, будто они знали партнёра всю жизнь. Но есть и другой сценарий. В нём отношения как будто не складываются, создаётся ощущение, что их срочно нужно спасать. Жертва, пытаясь хоть как-то установить контакт с партнёром, с каждой попыткой всё сильнее влипает в паутину созависимости. Например, в фильме "Лучшее предложение" герой ждёт девушку на деловую встречу. Она не приходит и позже звонит с оправданиями. Герой зол, говорит, что больше он не будет встречаться с ней. Но девушка так жалобно просит, что мужчина отходит от своих правил, и соглашается на новую встречу. Она снова не приходит, снова звонит с извинениями, и снова герой прощает её. А потом мужчина настолько теряет голову, что без всякой осторожности бросается в новую жизнь, в которой всячески потакает девушке. Фильм заканчивается тем, что герой остаётся без имущества, а главное, теряет себя и попадает в психиатрическую лечебницу. Эта история гиперболична, но точно отражает динамику взаимозависимых отношений. Ты понемногу отказываешься от себя, а потом обнаруживаешь, что не можешь жить без другого человека. После множества оправданий, почему не позвонил, не написал, не пригласил, в очередной раз опоздал, могут быть яркие, эффектные появления. Например, парень опаздывает на встречу в кафе, где девушка ждёт его уже 2 часа. Он влетает в заведение с огромным букетом цветов и уличным музыкантом. Девушка обескуражена и прощает партнёру опоздание. Или парень рассказывает жуткую историю, мол, пока ехал, попал в передрягу и поэтому задержался. Девушке стыдно за свою злость на его опоздание, ведь он боролся с монстрами, чтобы попасть на встречу с ней. Объединяет эти истории одно: эмоциональные качели. Вы злитесь или считаете себя брошенной? А тут вжух, вихрь страстей и героизма. Отчаяние и внутренний упадок из-за нелюбви сменяются подъёмом и восторгом. Этот сценарий может отыгрываться сколько угодно. Ведь благодаря громким и красивым поступкам плохое нивелируется, и жертва не срывается с крючка. Красивые жесты партнёра остаются в памяти на всю жизнь. Поэтому женщинам бывает так трудно выйти из отношений, он ради неё такое совершал, кто ещё так будет любить и создать психологически здоровую близость с другими мужчинами. Они кажутся ей скучными, чёрствыми, неромантичными. Если попробовать разбить развитие созависимых отношений на этапы, то первый из них это эффектное Незабываемое начало. Либо любовь с первого взгляда, либо трудности и даже ненависть. В фильме Голая правда есть оба варианта. Главная героиня Эбби очень быстро влюбляется в своего соседа Колина. Красиво входит в его грешную жизнь, падая с дерева. Да-да. В паре с ним она будет мучителем. Но есть ещё один персонаж Майк, новый коллега Эбби. Он в свою очередь ярко входит в жизнь девушки, назвав её страшной в прямом эфире телешоу. Далее Эбби строится зависимые отношения с обоими мужчинами. Майк даёт ей советы, как удержать Колина, тем самым привязывается к ней сам, потому что девушка то нуждается в нём, то забывает о его существовании, проводя время с Колином. Майк попадает в свою же ловушку. Если вы ни на кого с дерева не падали и на телевидении никогда не попадали, то тоже час от часу не легче. Мужчина то звонит 50 раз в час, то пропадает на несколько дней. Стоит вам о нём забыть, как он уже тут как тут, с двухметровыми розами у вашего подъезда. То лёд, то пламя, как его понять? На этом этапе девушки подключают к анализу поведения парня всех подруг, штудируют гороскопы, Ищут знаки вселенной, ходят к гадалкам или сами придумывают оправдания поведению мужчины. Поиски объяснения продиктованы повышенным уровнем тревоги. Чтобы её снизить, нам надо для себя рационально объяснить происходящее. Тогда вместо тревоги у нас появляется контроль над ситуацией. Я знаю, что происходит, почему это происходит и смогу на это повлиять. Конечно, этот контроль иллюзорный. Почему бы девушке просто не забыть этого непонятного парня? Потому что было яркое знакомство и начало отношений. Она уже придала им сверхценность. Помните, как описывали свои чувства в отношениях Дарья Поверенного и Ирина Миладзе. Я создала из него идола. Как же отказаться от такого потрясающего человека? А ещё, если партнёр пропал, значит, это со мной что-то не так. Я ему очень нравилась и сделала что-то неправильно. Я изменюсь, чтобы снова быть той, от которой он сходил с ума. Тогда вернуть его важно ещё и для того, чтобы поднять самооценку. К сожалению, иногда созависимость укрепляют сами девушки. Воспользовавшись псевдопсихологическими рекомендациями некомпетентных продавцов воздуха, например, искусственно создают недоступность, вызывают ревность, преувеличивают свою важность и востребованность. Сбрасывают телефонные звонки, выкладывают в соцсети фотографии букетов якобы от поклонника, меняют в телефоне имя подруги на мужское и делают вид во время свидания, Будто их и такое звонками и сообщениями некий Игорь. Ещё одна стратегия поведения, которая укрепляет нездоровые отношения быть непредсказуемой, всё время удивлять. Например, спокойная девушка устраивает показной скандал, даже если не злится, или меняет имидж, не потому что ей самой так захотелось, а чтобы стать женщиной-загадкой. Такие перемены, правда, действуют на тех, кто предпочитает создавать зависимые отношения. Не дают эмоциональным качелям остановиться. В спокойных, надёжных, предсказуемых отношениях с зависимым людям скучно. Здесь мы можем обозначить переход отношений на следующий этап. Давайте назовём его: "Докажи, что любишь". В фильме Голая правда это показано в сцене футбола. Эбби обвиняет Колина в том, что он смотрел на другую девушку, он не смотрел, а потом прощает его за поступок, которого не было. Партнёр чувствует себя плохим, оправдывается, доказывает, что он верный. Как ещё это бывает? Мужчина говорит: "В тебе всё прекрасно. Я бы даже женился на тебе". Если бы не, подставьте что угодно. Крючок заброшен. Женщина спешит соответствовать ожиданиям, чтобы доказать свои чувства. Как правило, так поступают те, кто считает, что такими, какие они есть, их никто не полюбит. Они маскируют своё истинное я и делают то, что им не нравится, но одобряется партнёром. И снова вспомню фильм Голая правда, где Эбби даже скрывала свои пищевые предпочтения, чтобы угодить Колину. Бывает всё гораздо проще. Стоит сказать, например: "Я чувствую, что что-то не так, что-то в тебе изменилось. Мне даже снилось, что ты отдалился от меня". И вот уже партнёр бежит доказывать свою любовь и преданность. А если не захочет, то Ну, я же говорила, что ты меня разлюбил. Период докажи, что любишь, бывает проходит и более жёстко. Например, люди могут устраивать сцены ревности и требовать от партнёра не носить яркую одежду, не встречаться с подругами, удалить свой профиль из соцсетей, даже уволиться с работы или оставить учёбу. Дальше эмоциональные качели набирают обороты, И тучи в зависимости сгущаются всё сильнее. Оксана. У меня начался такой период. Если он мне не пишет, значит, с кем-то общается. Естественно, я начала его доставать. Если он вовремя не написал доброе утро или спокойной ночи, я ела ему мозг днём. Конечно, он говорил, что занят, и я была занята, написала. Почему я нахожу время, а он нет? Я ему решила купить подарки: один романтический, другой дорогую рубашку, хотя свободных денег не было. Он был впечатлён, обещал приехать вечером, но был занят. Неделю мы не виделись. Я вернулась из командировки в свой день рождения. Я его ждала вечером и на следующий день, но он не приехал. Я поехала в гости, он позвонил и разозлился, что я взяла трубку при всех. Подарок он мне так и не подарил. Я оправдывала его тем, что мы поругались, хотя подруги говорили, что это не повод, мол, значит, он даже не покупал подарок. Он всё время обижался и требовал секса. Взависимые отношения могут начинаться хорошо, но потом обязательно появятся признаки, которые называются что-то не то. Партнёр напрямую это не признаёт. Занят, устал, не успел. Он проявляет себя то как чёрствый, то как влюблённый собственник. Это усиливает впечатление, что вы ему не безразличны. Просто сейчас у него трудные времена. К этому этапу многие женщины уже придумали себе образ партнёра, которым и дорожат. Они игнорируют реальность и проецирует свой идеал на мужчину. Придумывает оправдания и отсрочки. Когда мы поженимся, всё изменится. Он станет таким, каким был в начале отношений. Когда у нас будет ребёнок, муж начнёт обо мне заботиться. Но партнёр не даёт обещаний, перспектив на будущее, держит в подвешенном состоянии, что заставляет вкладываться в эти отношения всё больше и больше. И когда в придуманный образ отдано уже очень много сил, времени, внимания, то признать, что это иллюзия, трудно. Это как разрушить весь свой мир. Как жить в иллюзии, понятно, а вот как быть с реальностью? Поэтому иллюзия шлифуется дальше. Выйти из таких отношений трудно еще и потому, что кажется, будто партнер вот-вот изменится. Вдруг я уйду, и всё это добро, все плоды моих трудов достанутся другой. Лучше останусь и подожду. Ведь ждать осталось совсем немного. Ирина Баноровская о браке с Вейландом Роддом. Почему вы терпели домашнее насилие, хотя много зарабатывали и могли быть самостоятельной? Я хотела семью. Я думала, что всё как-то устоканится, притрётся. Иногда отсутствие финансовой поддержки тоже может стать причиной сохранения созависимых отношений. Денег нет, работы нет. Дети, ипотека. Куда я от него денусь? Вот начну зарабатывать, тогда и разведусь. Но когда появятся деньги, настанет время других причин. Детей жалко без отца оставлять. От добра добра не ищут. Стерпится, слюбится. Хрен на хрен не меняют. и прочие шедевры народной мудрости. Часто мои клиентки говорят о том, что родители не поддерживают их мысли, а разрывают отношения. Все так живут, терпят и ничего. Женщина, которая уходит из созависимых отношений, своим поступком рушит иллюзию нормальной жизни других женщин. Оказывается, можно было не терпеть. И те родственники, что не поддерживали расставание, осознают страшную вещь. Мне уже 50 лет или 70. И я прожила большую часть своей жизни в смирении с тем, с чем можно было не мириться. Конечно, мамы или бабушки будут обесценивать стремление бунтарки к здоровым отношениям, утверждая, что таких не бывает, ведь сами не хотят сталкиваться с реальностью. Уйти из отношений мешает и то, что сам партнёр укрепляет иллюзии женщины. С тобой что-то не то. Ты не можешь адекватно мыслить. Это называется газлайтинг. Это слово возникло как производное от названия фильма Газовый свет. Обязательно посмотрите. Вы увидите, как женщина начинает сомневаться в себе благодаря убеждениям мужа о том, что у неё не все дома. О газлатинге в интервью Эльдару Джарахову рассказывала Софья Таюрская. Я сталкивалась не то чтобы с жёстким обьюзом, а с физическим насилием, хотя тогда не понимала этого. МЧ щипал до синяков, наказывая за то, что я хорошо пошутила в компании или спела песню, потому что он запрещал мне петь. Он раздражался, когда я становилась душой компании или как-то доминировала, веселилась. У него была какая-то зависть, ревность. Он угрожал, если я спою больше трёх песен на свадьбе, а я спела ещё две. Меня попросили гости. Я не смогла остановиться. Часто делал это прилюдно, чтобы я не могла закричать. Вначале я говорила: "Ты чего делаешь, мне больно?" Он отвечал: "Я вообще ничего не делал". Я бы не доказала никому, что он меня щипал. Это супермальчик. Боже, а дуванчик. Он меня надоумил подстричься. Я ненавидела короткие волосы и подстриглась под каре, хотя и не хотела этого. Потом он мне как-то внушил не одеваться ярко, не носить каблуки, одеваться больше как мальчик, не краситься. То есть превратил меня в серую мышь, замкнутую. Он запрещал мне петь, говорил, что таких миллионы. Он меня постоянно гнобил. Он смеялся над всеми моими мечтами. Я 4 года с ним прожила. Примечание. МЧ. В интервью Софья так и говорит. МЧ. Примечание автора. МЧ. Молодой человек. Конец примечания. Утверждение молодого человека: я вообще ничего не делал, и есть газлайтинг. Партнёр как бы транслирует: не верь своим ощущениям. Не верь своей боли. Не верь себе, ведь я ничего не делал. Тебе показалось. И сомнения в себе действительно появляются. Софья говорит, что не доказала бы никому, что он её щипал. Но почему она считала, что ей не поверят без доказательств? Тем более он делал это прилюдно. Можно было не терпеть боль или показать окружающим покрасневшую кожу. Но человек, живущий в плену газлайтинга, уже так сильно сомневается в себе, что не ждёт от других веры в своим словам. Если я себе не верю, как мне поверят другие? Мне нужно предъявить им доказательства, но я сама не верю в свои же слова. Так постепенно складывается установка: я неправильно оцениваю события, свою жизнь, я не могу себе доверять. Поэтому, если мама скажет, что это нормальное отношение, Значит, так и есть. Просто я чего-то не понимаю. Усугубляют ситуацию низкая самооценка и обесценивание своей важности. Софья говорит, что парень смеялся над её мечтами и утверждал, что таких певиц миллионы. Можно ли противостоять этому мнению, когда потерял веру в себя и доверие к себе? Практически нет. Спойлер. У Софьи получилось. Мы ещё вернёмся к её истории. Девушки думают, что они просто раздули самовнемние и амбиции, а их близкие со стороны видят больше. Однажды он пропал на целые сутки, а когда вернулся, ссора началась уже после первого вопроса, что случилось. Он сбил меня. Я долго лежала на полу в комнате и очень хотела умереть прямо сейчас. А потом на меня нашло. Я заорала, кинулась к окну, разбила его кулаком, схватила кусок стекла и начала резать себе руку. Он смотрел на это с каким-то странным спокойствием и даже удовольствием. Я кричала: "Как ты можешь так поступать со мной? Ты что, не видишь, как больно ты мне делаешь? Так смотри. Вот так". И я порезала себе руку. Он молча подошёл и обнял меня. А я поняла, что схожу с ума. Я никогда себя так не вела. Я чувствовала, что на меня находит какой-то морок, что он специально хочет меня свести с ума, сделать неврастеничкой, идиоткой. Л. После того, как эмоциональные качели начинают крутить солнышко, чувство беспомощности и бессилия закрепляется. А вера в то, что возможно с этим справиться, сходит на нет. Это происходит из-за частых побед партнёра. С этого начинается следующий этап развития созависимости. Елена Проклова рассказывала: "От моих слёз и мольбы он, казалось, только получал удовольствие, что он меня принуждает, что я сопротивляюсь, закрываюсь. Ему это нравилось". Его не трогали ни мои слёзы, ни мои мольбы. Это какие-то отношения у Давы и Кролика. Эмоции были двоякие. Чем сильнее давит партнёр, тем сложнее выбраться из созависимости. Даже если пара расстаётся, всё начинается вновь и может длиться бесконечно. Страдающий партнёр пытается донести до мучителя свою боль, но ничего не получается. Чаша переполняется, жертва перестаёт терпеть и уходит. Тогда чёрство из другого сменяется нежностью и лаской, созависимость выходит на новый виток. Как теперь бросить эти отношения, когда они стали такими, как в мечтах? Нина. Пять лет мы встречались, ругались, смирились. Я работала, он продавал марихуану, На это и жили, и ее же и курили. Когда на продажи его взяли, он сел. Первый год был сложным. Я сидела на запрещенных препаратах. Они не спасали. Встретила человека, начались отношения. И я их не афишировала, хотя новый парень звал замуж. Тот, кто сидел, узнал об этом, начал звонить и плакать, просить не делать этого. В результате я ушла от жениха, И поехала на зону к своему. Позже появился ещё один ухажёр. Опять ничего сидевшему не сказала. И я готова была выйти замуж, но новый партнёр начал бить меня из-за ревности. Я вернулась к своему. Так и прошли остальные 5 лет с ним в отношениях. Он обещал, что когда выйдет, всё будет иначе, что он всё понял. что такой жизни он не хочет, что я ему важна и дорога. Конечно, я верила ему. А сейчас он хочет встретиться, хочет воспитывать моего ребёнка, которого я родила во время его отсидки. Он хочет, чтобы я была его женой, хочет семью. И только я могу ему её дать, потому что он меня любит. Даже если женщина твёрдо решает выйти из отношений, Или мужчина её бросил? Редко это финал истории. Партнёр не рубит концы сразу. Может уходить долго и мучительно, упрашивая женщину вернуться или говорить, что он её не бросает, но ему нужно время подумать. Вспомните фразу Владимира Кузьмина: "Ты только ни в кого не влюбляйся". Это может звучать иначе, но смысл один. Есть надежда на воссоединение. Мужчина может звонить, узнавать, как дела и в порядке ли ваш кот. Может написать, что проезжал мимо и видел свет в окнах. Не забыла ли выключить, когда ушла на работу. Тут в супермаркете твой любимый йогурт по акции, просто увидел и решил тебе написать. Он очень заботливый и интересный, когда ему это выгодно. Он хочет узнать, любите ли вы его до сих пор. Не занял ли кто-то его привилегированное место? Оксана. Через полгода он объявился, хотя я уже переключилась на другого. Он начал писать, что соскучился, что понял, что любит меня, что я хорошая, домашняя. Просто он сейчас не готов к отношениям. До этого он говорил, что я давлю на него своей любовью, а он не готов к женитьбе. Теперь он хочет поговорить. Я отказала, но он поймал меня возле моего дома. Он опять говорил, что любит, но пока не готов жениться. У него пока не подходящий период в жизни. Меня снова понесло. Я снова стала за ним бегать и угождать. Но он говорил, почему мы не встретились раньше? Раньше он бы женился, а сейчас не готов. Предложил родить от него ребёнка. Я отказала, но отношения продолжились. Я ему писала сама, а ему вечно было некогда. Когда я не писала, он писал комплименты, и я таяла. Сейчас я переключилась на другого. Он продолжает объявляться раз в месяц и убеждать, что я не права из-за того, что не согласилась с ним. Сейчас у меня новый кандидат, но он живёт в другом городе. Мы общаемся по телефону. У него пока такой период, что мы не можем встретиться. Как вы думаете, получились ли у Оксаны с новым кандидатом отношения? Получились. Снова созависимые качели. Кандидаты меняются, а сценарий, по которому Оксана выбирает партнёров и строит отношения, нет. Поэтому важно не просто читать книги, но и выполнять упражнения, чтобы изменить своё поведение.